Глава 6. Остаток вечера прошел относительно спокойно. Если не считать тяжелого, густого, насыщенного невысказанными претензиями и обидами молчания, что висело над столом словно грозовая туча перед ливнем, родня окончательно удостоверилась, что их смирная племянница может не только улыбаться и кивать, но и вполне способна показать зубы, когда того требует ситуация. И не решилась дальше испытывать мое терпение открытыми наглыми просьбами. На меня бросали недовольные косые из-под взгляды за бокалами игристого. Прикрываясь ладонями, шушукались между собой, перебрасываясь краткими колкими фразами — Но открыто выступать против хозяйки дома, нарушая этикет, больше никто не решался. Когда последние десертные блюда были торжественно унесены слугами в сторону кухонного крыла, пиршество официально завершилось. Гости, томные, сонные от обильной еды и выпитого, с неохотой начали расходиться. Я, как предписывала роль радушной хозяйки, Не могла отпустить их ночью по домам, даже если бы мне этого смертельно хотелось, одной тишины и покоя. Мало ли что могло случиться в потемках. Лошади чего-то испугаются, понесут, карета перевернется на нашей разбитой ухабистой дороге. Убийца, конечно, не убьются, но ушибиться, вывихнуть что-нибудь запросто. А мне потом, неделями, если не месяцами, выслушивать бесконечные, изматывающие жалобы и упреки в свой адрес со скупости и бессердечности. Так что пришлось заранее, еще утром, распорядиться подготовить все комнаты в Восточном крыле усадьбы для дорогих гостей: как следует протопить камины в спальнях, застелить постели свежим, накрахмаленным бельем, поставить на ночные столики фаянсовые кувшины с чистой водой и небольшие букеты из оранжереи, чтобы скрасить их вынужденное пребывание под моей крышей. И пока слуги, зажженными оловянными подсвечниками в руках, отбрасывая на стены длинные пляшущие тени, почтительно провожали и показывали каждому гостю его временное пристанище, Я, поймав на себе последний, особенно колкий и ядовитый взгляд тётушки Аделаиды, холодно кивнула, развернулась и, не оглядываясь, поднялась по широкой дубовой лестнице к себе. Прохлада, царившая в верхних покоях, и благословенная, оглушительная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине, стали настоящим бальзамом на мою измученную и стерзанную фальшью душу. Дверь в мою спальню с глухим мягким стуком закрылась за мной, наконец-то окончательно отсекая суету, притворство и натянутые улыбки большого дома. Я, почти падая от усталости, сбросила изящные, но невыносимо тесные парчевые туфли на высоком каблуке, чувствуя, как гладкий, прохладный каменный пол под босыми ступнями приятно холодит распухшие, гудящие от долгого стояния ноги. Я тяжело вздохнув, подошла к тонкому шелковому цвета слоновой кости шнуру с кистью у камина, резко дернула за него, И где-то в глубине дома, в коридоре для прислуги, прозвенел маленький серебряный колокольчик, призывая дежурную служанку. Пора было снимать с себя этот неудобный, давящий доспех из бархата и шелка, эту маскарадную личину, и возвращаться к самой себе, уставший, простой и не желавший больше никого обманывать, готовиться ко сну, чтобы с новыми силами встретить завтрашний день в этом странном, бесконечно сложном мире, где я была одновременно и госпожой, и хозяйкой, и мишенью для всех и вся. Вошедшая почти бесшумно служанка быстро и ловко привычными движениями помогла мне освободиться от сложного корсета и многослойных юбок. Переодевшись в длинную, просторную ночную сорочку из мягчайшего отбеленного батиста, я с облегчением улеглась в широкую постель. Подушки, набитые пухом, с легким успокаивающим ароматом лаванды, приняли мою уставшую тяжелую голову. Я протянула руку и потушила единственную свечу, на мраморном прикроватном столике, погрузив комнату в благодатный полумрак, нарушаемый лишь слабым отцветом луны в окно. Утомленно прикрыла глаза, чувствуя, как отступает, медленно отпуская напряжение сегодняшнего вечера, сковавшее плечи и спину. Практически сразу же приятная тяжесть в веках превратилась в пустоту, и я, как в глубокую темную воду, провалилась в сон. Снилась мне земля, не яркий праздничный сон воспоминания, а серая будничная хроника моей прошлой жизни, прокрученная, словно старая пленка. Я снова сидела на своем рабочем месте в кабинке-аквариуме, уставившийся в мерцающий синевой монитор. Пальцы сами собой потянулись к затертым клавишам клавиатуры, отбивая привычный, почти машинный ритм, отчет по квартальным продажам, свод цифр и графиков, лишенных всякого смысла, кроме денежного. Воздух пахнет остывшим горьким кофе из пластикового стаканчика, и едкой пылью от принтеров и копировальной техники за спиной приглушенный монотонный гул голосов коллег назойливый трелью звонок телефона скрип дешевых кресел я еду в переполненной душные маршрутки вжавшись в потные чужие плечи и спины вдыхая спёртый тяжелый воздух смешанный с резкими нотами дешевого парфюма и человеческого пота. Ладонью в тонкой перчатке держусь за холодные липки от множества прикосновений поручень и равнодушно смотрю на мелькающие за грязным окном темные панели многоэтажек, похожие на гигантские каменные соты. Я в своей квартире, поздний вечер, за окном густая, почти осязаемая темнота, редкие желтые светящиеся окна таких же унылых панелек. Я сижу на холодном подоконнике, закутавшись в старый потертый плед, пью остывший чай из большой, некогда яркой, а теперь выцвевшей кружки с ироничной надписью «Не говори начальнику, что устал, просто медленно умри». И смотрю какой-то бесконечный, Бессмысленный сериал на потрескавшемся корпусе ноутбука. Обыденно, скучно, да слёз предсказуемо. Никакой магии, кроме магии рутины. Не сказать, чтобы я по ней, по той жизни тосковала или скучала. Там не было ни этой бархатной давящей роскоши, ни настоящей власти над судьбами людей. Ни слуг, предвосхищающих каждое твое желание, пока оно не успело оформиться в мысль. Там была бесконечная, выматывающая гонка по кругу. Ипотека, кредиты на отпуск, начальник-самодур, считавший себя земным божеством, и гнетущее ощущение, что ты всего лишь крошечный, легко заменяемый винтик в огромной бездушной и равнодушной машине. Но она была привычной, как заношенный домашний халат. Я знала ее правила наизусть, знала, чего ожидать от окружающих, вежливого равнодушия. Знала, что лифт может в самый неподходящий момент сломаться, а сосед сверху забыть закрыть кран и затопить, но это — Будут проблемы из разряда вызвать мастера или позвонить в ЖЭК, а не заговоры завистливых родственников, жаждущих твоего падения, или реальная угроза магической порчи, от которой не спасут никакие знакомые сантехники. Там был понятный, линейный, пусть и унылый до тошноты порядок вещей. И потому, да, там, на земле, в своей тесной, но своей квартире с видом на такую же серую коробку мне было в каком-то странном, извращенном смысле удобней, спокойней, безопасней, чем здесь, в этих бесконечных, позолоченных, но холодных покоях. В этом магическом мире, где каждое мое слово взвешивали на невидимых весах, Каждое действие оценивали с точки зрения выгоды или угрозы, а за спиной, в полумгле коридоров, постоянно чувствовался настороженный шепот и чужие, жадно любопытные, постоянно следящие взгляды. Там я была никем, маленьким человеком, но сама собой. Здесь и я была маркизой Деруа, но вечно ежеминутно играла чужую, незнакомую, чужеродную роль, боясь сорваться и показать свое истинное лицо. И сон о прошлом был не побегом в рай, а просто одним глубоким ночным глотком того самого знакомого прозаического воздуха, которым я уже никогда не смогу дышать по-настоящему. Утром я проснулась, выспавшаяся, отдохнувшая, но с легким, едким осадком на душе, как будто тонкий пепел от сгоревшего во сне прошлого осел на самое дно сознания. Потянулась с наслаждением, чувствуя, как приятно хрустят позвонки, и решительно, почти с силой отогнала прочь образы земли, прошлого не вернуть. Да и, если честно, нечего там было возвращать. одна пыль и разочарование. Здесь, по крайней мере, перина была несоизмеримо мягче старого дивана, а воздух в спальне пахнет выхлопами и пылью мегаполиса, осушеной лавандой и воском. И это все же было лучше. Встав с постели, Я несколько раз энергично дернула за шелковый шнур колокольчика, чтобы разогнать остатки сна. Вскоре бесшумно скользя по паркету вошла служанка, та самая что помогала мне вчера, тихая, проворная Анна, с лицом вечной сосредоточенности. Я принялась с ее помощью приводить себя в порядок, с наслаждением, ощущая простоту, и обыденность утреннего ритуала после вчерашнего театрального маскарада, пока Анна, стараясь не плескать, наливала в медный таз с гербом теплой воды из глиняного кувшина. Я спросила, стараясь сделать голос как можно более обыденным, будто речь шла о погоде. «Эрика проснулась?» «Да, госпожа», — почтительно произнесла служанка, подавая мне мягкое, отбеленное на солнце льняное полотенце с тонкой вышивкой в углу, переплетенными лилиями, гербом рода. Она уже звонила за завтраком, но просила передать вам, что пока здесь гости, она будет у себя в комнате, чтобы никому не мешать. Я кивнула, смывая с лица теплой водой и ароматным мылом, с запахом лаванды, остатки вчерашних румян и липкой пудры. Что ж, ожидаемо. Эрика с самого начала сторонилась людей, особенно таких шумных, напыщенных и вечно оценивающих, как моя родня. Их взгляды, полные любопытства и снисходительной жалости, резали ее по-живому. Эрика была моей воспитанницей. По местным, суровым и безжалостным реалиям, приживалкой, содержанкой, нахлебницей, милостыней в образе человека хотя в душе, в тех глубинах, где еще сохранились заветные уголки моей прежней личности, я относилась к ней скорее как к младшей, нелепо брошенной на мою голову сестре, за которую я внезапно и непредсказуемо стала в ответе. Она появилась в усадьбе недели две назад, словно испуганный полевой мышонок, случайно забредшие в королевские покои и застывшей в ужасе от собственной нелепости. ее привела за руку мать Дариса, худая, изможденная до тени, женщина с потрескавшимися в вечных цыпках руками и совершенно потухшим, выгоревшим взглядом, закутанная в бедное, потертое до дыр платье, от которого тянуло горьковатым запахом деревенского дыма и овчины. Она, громко рыдая, буквально рухнула передо мной на колени в том самом парадном холле вымощенном холодным рамром и, захлебываясь слезами и причитаниями, принялась выкладывать свою горькую историю. По ее словам, запутанным и обрывистым, она была дальней-придальней моей родственницей из с какой-то побочной, давно отсеченной ветви, обедневшей, забытой и богом и людьми. У нее большая, как рой, семья, прокормить которую на их скудной земле было нечем. Пятером малых, вечно голодных детей, трое взрослых, что едва сводили концы с концами, плюс старый, вечно ворчащий и брежащий муж и его дряхлые немощные родители». Еды и даже самой простой, черного хлеба до пустой похлебки, катастрофически не хватало. И она, Дариса, молила меня, умоляла забирать в услужение ее старшую дочь Эрику. «Она у меня тихая, смирная, работящая, рукодельница!» схлипывала женщина, судорожно обнимая мои ноги, пачкая дорогую ткань, платья своими слезами – и уличной грязью. Все равно, из-за нашей лютой нищеты, да и из-за ее хромоты, врожденный такой порог, одна ножка короче другой, в жены ее никто не возьмет, пропадет, засушится в девах. А так, девушка она взрослая, давно 17 лет исполнилась. Может, и по дому вам помогать, и белье штопать, и по вечерам книги читать, да что угодно может». «Только приютите ее, госпожа хорошая, светлая наша! Спасите ей жизнь! Не дайте пропасть!» Я посмотрела на ту, о ком шла речь. Девушка стояла чуть подаль, в тени колонны, съежившись, стараясь быть как можно менее заметной, словно пытаясь втянуть голову в плечи и исчезнуть. На ней было старое, выцветшее до неопределенного, серо-коричневого цвета, как осенняя грязь платья, сильно короткое на тонких лодыжках, и грубые, стоптанные на один бок башмаки. Темные, как спелые черника, волосы, были туго и бедно заплетены в тонкую косичку. Лицо бледное, испуганное, с острыми чертами и синяками под глазами, но с удивительно ясными и огромными, как у лесной нимфы, глазами цвета голубого лесного омута. В ее взгляде читался не просто детский страх, а какая-то взрослая, обреченная покорность судьбе, словно она уже смирилась с любым, даже самым горьким исходом. Когда она... Услышав свое имя, сделала робкий, нерешительный шаг вперед. Ее походка действительно была неровной, чуть ковыляющей. Одно плечо подавалось чуть вперед. Что-то в моей душе, еще не до конца очерствевшей от внезапно освалившейся знатности и ответственности, болезненно жалость. Жалость? Да, безусловно. Но не только, возможно, в глубине, я увидела в ней отражение самой себя, такую же, чужую, потерянную и совершенно беспомощную в этом новом, пугающем мире. Только мне, волею абсурдного случая, повезло несравненно больше. Я проснулась в шелках и бархате, маркизой в собственных владениях. «Хорошо», — сказала я тогда, чувствуя, как внутри что-то щелкает, и с усилием поднимая с колена рыдающую Дарису. «Пусть останется», — договорились. С тех пор Эрика жила в усадьбе. Сначала она одечилась каждого шороха, вздрагивала от резких движений и говорила только «да», «нет» и «благодарю». И то чуть слышным шепотом. Но постепенно, в тишине библиотеки, за совместным чтением всенародных саг или за разбором гербария, лед начал понемногу таять. Она оказалась на удивление умной, сообразительной и, что поразительнее всего, для девушки из такой семьи, начитанной, знающей буквы и цифры, научившейся всему сама, по старым книгам, что валялись на чердаке их хижины. И сейчас ее желание сидеться в своей скромной комнатке под крышей, пока весь дом полон чужих, шумящих гостей, было более чем понятно. Ее тихий, только начавший формироваться мир, еще не был готов к новому столкновению с жестокостью и фальшью моего шумного Алчного клана.